Глава двадцать «Успокойся и выдохни, Лер, все будет хорошо», говорит аффирмационно Полина, смотря на совершенно растерянную, разбитую Валерию. «Будет ли, Поль?» «Не будет. Если все и дальше так пойдет, не будет». Закрывает лицо руками, тяжело вздыхает. «Я просто идиотка полная. Одна глупость за другой, как маленькая, ей-богу». Вспоминаю все наши разговоры и стыдно становится. Только ору в пустоту, все равно он ничего не принимает и не понимает. Да и как меня понять? Одна истерика. Ну а что ты хочешь? У кого на твоем месте истерики не будет, Лер? Серьезно парирует подруга. Ты же не железная, а он реально припер тебя к стенке со всех сторон. борвался на Балтику, как цунами, блин. Вот ты и царапаешься и мяукаешь, как загнанный в угол котенок. Она лишь усмехается. Да, слепой котенок. Так он ее когда-то называл. Она и осталась такой же. Ей бы поумнеть, повзрослеть. А в голове одни эмоции и импульсы. Что тогда, что сейчас. Только теперь сын рядом. О нем надо думать, его защищать. Ты мне честно скажи, мне можно? Любишь его еще? В комнате воцарилась пауза. Не хочу об этом. Отводят глаза. Подруга молча вздыхает, понимает все без слов. Но подстилкой его не буду, Полин, никогда. У него жена, значит, все. Назад пути нет к нему мне. Как знаешь, Лер, конечно. Но знаешь, во взрослой жизни все немного сложнее бывает. Нет черного и белого. Нет долго и счастлива в конце сказки, по умолчанию предполагающей, что дальше там, когда страницы книги уже закончились, все будет навсегда. Никто тебе гарантий не даст. У них даст. Это общество такое. Там браки просто так не заключаются. Не хочу об этом, не надо. И что ты надумала? Вижу ведь вся решительная, серьезная. Снова молчит. На руки свои смотрит. Надумала включать мозг и пытаться рассуждать здраво. Воевать с ним у меня сил не хватит. А то, что я сейчас сделаю, мышиная возня для него. Он просто играется. Его все это забавляет, а я же вижу по взгляду. Главное теперь, чтобы из-за моей глупости он ненароком плохо Диме не сделал. Он здесь совершенно ни при чём. Я, конечно, феерическая дура, что его вообще приплела сюда. Ну, ты не приплела. Как бы там ни было, на момент возвращения карсана он ведь женихом твоим числился. Так что этот вопрос по-любому бы встал, по-любому бы потребовал решения. Кстати, о решении. Не буду больше времени терять. Прямо сейчас ему позвоню. Посидишь с Адамом? Посижу. Ну а как же новая няня?» Выставила ее, раздражает. Корсан ничего не сказал на этот счет. Не разговаривали. «Но не звонил?» «Не звонил. Уже сколько дней так?» «Сегодня третий». Полина улыбается как-то многозначительно. «Забавно за вами, конечно, наблюдать». «Да очень, обхохочешься», — горько усмехается Валерия. «А что на работе?» «Ничего. Я же неделю в отпуске по случаю...» Паузу делает, свадьбы предстоящие. Дома сижу, думаю, вот и надумала. Пойду исправлять свои косяки, пока не поздно. Валерия любила Зеленоградск. Тихий, уютный городок на берегу Балтийского моря, овеянный местными легендами и окутанный неповторимым шармом. Летом он утопал в зелени, зимой – в снегу. Пушистым, объемном, ухоженный, тихий, спокойный. С милыми янтарными магазинчиками, пугающими туристов надуманными ценами, не очень вкусным кофе с прибалтийской романтикой, неспешными прогулками расслабленных местных жителей и энергичных туристов, озирающихся по сторонам. Она часто приезжала сюда подумать, вспомнить себя ту, или наоборот, собрать в целое себя настоящую. Вглядывалась в зовущую бесконечность серой глади моря и думала. Многие сами привели ее теперь сюда. Ей предстояло сделать сразу несколько важных шагов, принять несколько важных решений. И море было главным ее союзником. Поддерживало, успокаивало. «Дим, извини, что так по телефону, но между нами все». «Лерочка, ты о чем?» – не понимает мужчина на другом конце. «Не будет никакой свадьбы, я не люблю тебя. И тебе лучше меня забыть, для твоей же безопасности». «Ты шутишь сейчас?» «Дим, поверь мне, я не хочу с тобой встречаться сейчас, потому что это может навредить прежде всего тебе. Просто прими то, что я говорю». «Вернулся твой бывший, да? Это умные условия диктует». Дмитрий спрашивал об отце Адамы, не дурак, тоже понимал, что история какая-то темная. «Для тебя это не имеет никакого значения, Дим. Я не люблю тебя, никогда не любила, не будет свадьбы». «Наверное, она делала ему больно». Но лучше пусть больно ему будет, чем сейчас начнет эти нелепые и опасные для него же попытки ее вернуть. Она поэтому и встречаться-то с ним не захотела очно. Боялась реакции Корсана. Хватило ей нейтрализации Ричарда, о которой она боялась даже думать. А с Димой и так уже перегнула палку, глупо и неосмотрительно тыча им в лицо Корсану. Лер не дала ему договорить, положила трубку, выдохнула и почувствовала облегчение отключилась и впервые вздохнула полной грудью. Сейчас она еще немного подышит минут пять, а потом снова совершит звонок и снова станет несвободной. Но эти пару минут у нее все же есть. Закрывает глаза, вслушивается в шум прибоя. Там внизу, под железными кованными ограждениями набережной, бегают розовощекие дети, играя в снежки и весело будя. Сейчас там снежная подушка, обрамляющая море, выхватывающая в свои объятия белые вершины и его холодные пены. Красивое зрелище. Но еще красивее смотреть на этот пейзаж летом, когда набережную отделяет от моря полоса янтарно-золотистого песка. И это не пустые слова. Там, среди его песчинок, действительно есть янтарь. И отважные мальчишки, преисполненные надежд и энтузиазма, Как настоящие кладоискатели, терпеливые и настырно перетряхивают украденными умам на кухне ситами песок в поисках своего сокровища. Валерия думала об этом, обо всем и невольно улыбалась. За эти три года она успела полюбить эти края. И пусть сердце болело о другом, она наврет сама себе, что здесь ей было только плохо. Всюду жизнь. Человек умеет находить свои радости во всем. Пройдут года, и она будет помнить только хорошее. «Все плохое уйдет. В этом и есть всепрощающая, великая сила нашей памяти. Она добра и щедра с нами». С моря опять подул сильный порывистый ветер, взъерошившие ее волосы. Она опять без головного убора, опять уши мерзнут, но ничего, привыкшая, еще с детства. Мама за это ругала все время, подумала о родителях, и снова волна стыда и сожаления. Она ведь так и не позвонила им не нашла в себе силы, стыдно слишком, это тоже исправит. Снова взяла в руку телефон, выдохнула, нажала на вызов три гудка, его голос «Валерия, надо поговорить, куда подъехать, сейчас скину геолокацию».